Глава девятая Чем больше времени я проводил в стенах Академии Эршвер, тем больше мне здесь нравилось. Легкая нервозность и суета первых дней, когда обновленный Райнер Северин прибыл сюда, словно лихой мариман с корабля на бал, давно уже в прошлом, и я вошел в колею». Учеба и факультативные занятия, богатая библиотека и масса развлечений, от выступлений студенческих рок-групп и вокально-инструментальных коллективов до спортивных состязаний и театрализованных постановок. Всегда есть чем заняться. А после победы в чемпионате по рукопашному бою и показного покровительства ко мне архимага Аристида Эмери кардинально изменилось отношение студентов – Я стал гордостью Академии, надолго или нет, неизвестно, но пока это так. Ну и, конечно же, рядом Вита Вишти, которая все-таки согласилась стать моей женой. Но сразу оговорила, что я не стану запирать ее дома и лишать возможности работать. А у меня такого и в мыслях не было, по крайней мере, пока она не носит под сердцем ребенка. Так что условия принял, и мы стали думать, как уладить неурядицы с ее семьей». В итоге решили обратиться к архимагу, который сам обещал мне помощь. За язык его никто не тянул, и я попросил о встрече, изложил суть дела, и арестит Эмери, не откладывая дела в долгий ящик, отправился в гости к своему бывшему студенту Арсилю Вишти. А когда вернулся, сообщил, что проблема решена. Да, в общем-то, ее уже и не было. Когда я встречался с отцом Виты, то был нищим аристократом, и меня обкладывали со всех сторон враги. Но с тех пор многое изменилось. Клан Герш ушел от конфликта и сделал меня миллиардером. Сафа продолжают отбиваться от обвинений в коррупции, а тарики грызутся между собой, поэтому им не до меня. А тут я еще и чемпионом стал. Имя Райнера Северина на слуху, и за меня просит сам Архимаг. Поэтому Арсиль Вишти не против нашей свадьбы. Однако он, как и дочь, выдвинул одно условие — Официальное торжество пройдет в день огненного слова, то есть в ночь с 30 апреля на 1 мая в поместье Вишти. Хороший день и не менее хорошая ночь. На земле это Бильтайн или Вальпургиева ночь. И я не спорил, посмотрел на счастливую Виту, которую снова пригласили домой родственники, и возражать не стал». Ну а так все идет своим чередом, и даже преподаватель техномагии Эрнеста Газанти, который, как выяснилось, когда-то пытался стать женихом Виты, но был отшит и обсмеян, не пытался меня доставать. А Митти в очередной раз заманивала к себе в гости, сетовала на матушку, которая не разрешила ей присутствовать на чемпионате, и намекала на какой-то сюрприз. Учебный день прошел — И дальше конкретных планов до шести часов вечера, когда состоится очередное заседание группы «Обмен» нет. Поэтому я без спешки, с небольшим рюкзаком, в котором пара книг, планшет и бутылка с водой, держа в руках прикрытый плотной крышкой пластиковый стакан с кофе, направлялся в сторону библиотеки. Задумал сегодня начать ознакомление с мощным трудом древнего чародея Алексиса Харайского под названием «Пятилетняя война магов Ордена Рассвета». Говорят, весьма занимательное чтиво, а сейчас все равно особо заняться нечем. Однако, как это случалось и ранее, в тот момент, когда этого совсем не ожидаешь, неожиданно запеликал инком. Звонил старший братец Алекс Камп и ответил. Он пригласил зайти в резиденцию братства Пси. Голос ровный и спокойный, так что ничего срочного». Вот только полуэльф никогда просто так меня не беспокоил. И резко свернув в сторону, через пару минут, рванув напрямик по неприметной тропке через густой кустарник, я прибыл на место. Алекс Камп, как обычно, находился в гостиной и был один. Он сидел за столом, на котором находились его планшет, пепельница, пачка сигарет и большая кружка кофе. Ну и, разумеется, курил. Любит он это дело, травиться никотином, но может себе позволить дымить, как паровоз. Чародей все-таки, да еще из факультета темных искусств. Здоровье подлечить для него не проблема, да и смерть не пугает. Подобные ему существа даже в дольнем мире, среди призраков, теней, демонов и жадных богов не пропадут. Я присел рядом с ним, поставил на стол стакан с кофе и повесил на стул рюкзак». После молчаливого приглашения Кампа тоже закурил, сделал затяжку и отхлебнул свой напиток. Хорошо. Определенно кофе и сигареты сочетаются и позволяют немного расслабиться. Сидим, курим, молчим, думаем о своем. Никто не напрягает и не торопит. Покой и ничего, кроме покоя. Так проходит пара минут, и, наконец, Алекс начинает разговор. Он кивает на свой планшет и говорит, «Твой молодой вассал — молодец, да и ты отлично держался. Вот так смотришь на тебя и понимаешь, что это достойный человек. Может быть, не очень опытный и порой чрезмерно гордый, но иначе никак, ведь Райнер Северин — аристократ и потомственный маг. Ты говоришь про интервью после чемпионата?» — покосившись на планшет, уточнил я. «Да», — подтвердил он. В самом деле, выставленное на канале молодого Виллема очередное часовое интервью получилось качественным и нашло своего зрителя. Поэтому уже три дня находится в топе, а количество подписчиков у моего вассала, которому недавно исполнилось всего 13 лет, перевалило за 2,5 миллиона. Мы обсуждали подготовку к чемпионату и разбирали каждый бой. Привлекли в качестве эксперта Сигеля Риги и даже смогли получить комментарий Архимага, похвалили моих соперников, и в конце прозвучало, что в следующем году я снова выйду на арену Четырех Ангелов, дабы победить. «Однако я тебя не для этого пригласил», — продолжил Алекс и, закурив очередную сигарету, сказал. «Хочу тебя предостеречь и дать совет». «От тебя совет приму», — ответил я и, улавливая отголоски его эмоций, спросил. «Происходит что-то нехорошее, чего я не вижу». «Именно». Кивнул полуэльф и неопределенно покрутил правой ладонью в воздухе. В мирах, с которыми наша планета поддерживает связь, ведется большая игра, и жизни простых смертных в ней ничего не значит. Это просто фигуры на шахматной доске. Только доска состоит не из 64 клеток, а из миллиона. Да, игровых персонажей огромное количество. Это развлечение для богов и сопоставимых с ними личностей. Так что легко можно стать разменной пешкой, а ты, Райнер, «Хороший парень. Со своими заскоками, конечно, как и все чародеи. Но если погибнешь, я буду ощущать свою вину. Пусть недолго, но мне это чувство неприятно». Он взял паузу, а я слегка усмехнулся. «Мне повезло, что рядом есть такой старший брат, как ты. Но хотелось бы конкретики». «Резонно», — поморщился он и продолжил. «Ты участник программы «Обмен». И у меня есть информация, что отправившиеся в школу Борей студенты назад могут не вернуться. Просто потому, что в мире Шинан снова начнется очередной кровавый конфликт между хуманами и другими расами. Но теперь уже не по воле местного бога двуликого хора, а потому, что этого хотят его соперники и конкуренты в борьбе за энергию смертных. Архимаг об этом знает. арестит Эмери с самого начала в курсе и уверен, что старик ведет свою игру. И он отправляет своих студентов на смерть? Верно. А доказательства? Только косвенные. Ты вот почти не интересуешься внутренней жизнью Академии и не отслеживаешь рейтинги студентов. Но если потратишь на это время и просмотришь посвященные этому вопросу форумы, возможно, увидишь несоответствие с тем, что говорит Архимаг. Он заявляет, что в школу Борей отправятся лучшие из лучших, по три студента с каждого курса. Но на самом деле это юноши и девушки, которые даже не в первой десятке. Крепкий среднячок с неожиданно резко поднявшимся рейтингом. А еще стоит обратить внимание, что все студенты группы из слабых кланов и родов, которые не смогут спросить Сарестида Эмери за своих молодых родственников, если они погибнут. Ну и, конечно же, вопрос сопровождения и охраны. В группу «Обмен» включены восемь преподавателей. Опять же, не самые лучшие и сильные, которых не очень-то и жалко. А количество бойцов службы безопасности увеличено с 10 человек до полноценного взвода, и они не телохранители, а элитные боевики и диверсанты, которых взяли на работу в Академию всего месяц назад. И откуда этот отряд появился, никто не знает. Один факт дополняет другой. На эту информацию накладывается другая, которую я получаю от дружественных существ дольнего мира. И выходит так... что в мире Шинан назревает нечто плохое, вероятнее всего – война. А охранники группы «Обмен» самоустраняться и заниматься обеспечением безопасности студентов не собираются. Нет. Наверняка они намерены работать по собственному плану. В то время, когда студентов Эршвера бросят на произвол судьбы, и они станут сакральной жертвой. Если кто-то выживет, то хорошо, свидетели событий, которые вокруг них станут происходить, пригодятся и будут использованы в нужном ключе – Ну а если нет, тогда это злая судьба, и архимаг непосредственного отношения к подобному не имеет. Виновником окажется чиновник Академии, который официально все организовал, и его примерно накажут. Вот как это будет происходить в общих чертах, по моему мнению. Разговор у нас непростой, и пока Алекс говорил, я проверил магическую защиту от прослушки». Архимаг как-то сказал, что в Академии может отследить любой разговор и проконтролировать любого человека. Понятно, что это не совсем так. Он великий чародей, а Академия буквально напичкана различными следящими и подслушивающими устройствами, магическими сканерами и охранными периметрами, не говоря уже про сотрудников СБ и добровольных стукачей. Но все-таки Эмери — человек, у которого много дел, ему постоянно приходится отвлекаться, и у него нет возможности обрабатывать огромные массивы информации, даже с учетом помощников. Поэтому тотальная слежка Архимага за студентами и сотрудниками — не более чем миф. Тем более, что покушение на Виту он прозевал. И тем не менее, следовало обеспечить себя дополнительной защитой. Вот только Камп позаботился об этом без меня и заранее установил мощнейший купол тишины — Следовательно, переживать не стоило. «Что посоветуешь?» — спросил я Алекса, когда он снова прервался. «Про нашу беседу молчи и никому даже не намекай, что заподозрил неладное. Найди благовидный предлог и откажись от участия в программе «Обмен». Архимага это, конечно, не обрадует, однако заставить тебя он не сможет. Кстати, не расскажешь, как ты в этот проект попал? Попросил кто-то или тебе сделали выгодное предложение?» «У меня отношения с Витой Вишти. Знаешь такую девушку?» «Конечно!» — протянул Камп и слегка причмокнул губами. «Мечта многих студентов, которые вместе с ней учились. Но никому, насколько я знаю, не обломилась. А тебе, выходит, счастливый билетик выпал?» «Да». «По-серьезному?» «Более чем. У нас любовь, и весной она станет моей женой. А Эмери, значит, про это узнал и тебя прижал?» «Так все и было». — Интересно, — снова протянул Камп и покачал головой. — Какой же он хитрец, этот старый интриган! Устраняет тебя, придает группе обмена вес, так как в ней представитель древнего рода, да еще и свои непонятные цели преследует. Силен старик. — Что силен, согласен. Но зачем ему устранять меня? Фельские рудники, где добывают знаменитые аргаты, кристаллы для производства артефактов, «А при чем здесь это?» — не понял я. «Какое отношение рудники имеют ко мне?» Когда-то они были собственностью клана Северин, точнее, полностью уничтоженных родов Мирания, Зив и Юхна. Потом рудники отошли роду Эхин, от которого сейчас тоже никого в живых не осталось, а затем на безвозмездной основе перешли в собственность компании «Фельские кристаллы», Который на самом деле принадлежит одному из бастардов Архимага и поставляет аргаты в мастерские Эршвера. «Откуда ты это знаешь?» Он тяжело вздохнул и замялся, но потом все же ответил. «Я правнук Архимага и внук Тира, того самого бастарда, которому принадлежат фельские рудники». Усмехнувшись, я сказал. «А в Академии ходят слухи, что ты сын Аристида Эмери». «Нет», — он покачал головой. Всего лишь правнук, один из многих. За свою жизнь я встречал Архимага только шесть раз, из них четыре раза здесь, в академии, а говорил с ним всего дважды. В день моего совершеннолетия и когда стал лучшим студентом факультета темных искусств на своем курсе. Докурив сигареты, мы затушили их в пепельнице и снова закурили. Помолчали, и, нарушив тишину, я продолжил такой на редкость откровенный разговор и задал уточняющий вопрос. «Значит, Архимаг думает, что когда-нибудь я смогу претендовать на фельские рудники и решил меня убрать?» «Вернее всего, что так», — ответил Алекс. «В голову к нему я залезть не могу, но другой причины не вижу. Ты ему не враг и не соперник, а просто возможная помеха для его сына и выгодного бизнеса. Ты подставился, и он этим воспользовался. А когда ты добыл ему победу на чемпионате, Эмери публично тебя похвалил, а может, даже помог». «Ведь помог же в чем-то». «Да», — подтвердил я, договорился с отцом Виты о нашей свадьбе. «С Арсилем Вишти?» «С ним?» «Отлично», — заулыбался Камп. «Тебе помог, и ты доволен. А Вишти думает, что помогают ему. Если бы имелась возможность сейчас честно поговорить с отцом твоей избранницы...» то мы бы узнали, что Архимаг посоветовал ему согласиться и не упрямиться, так как эта роль и не играет, и в ближайшее время молодой Северин свернет себе шею. Очередная многоходовочка. Для всех арестит Эмери друг и приятель, перед которым есть должок, но кто-то обязательно умрет и до последнего не станет думать, что к его гибели приложил руку Архимаг. Все по заветам мудрых предков. «Держи друзей близко, а врагов еще ближе». «В этом весь Эмери. И я не удивлюсь, если Архимаг успел с другими твоими недоброжелателями связаться. Например, с Сафа или Атарик». Представители этих семей тоже в Эршвере обучались и не забыли, кто такой Арестит Эмери. А вот он с ними и поговорит, подведет разговор к нужной теме и пообещает помочь. «Может такое быть?» «Запросто», — кивнул я. «Вот и я о том же самом толкую, Райнер». «А если я не стану отказываться от программы обмена, выживу и вернусь, что тогда?» «Не самая лучшая мысль, братец», — Камп поморщился. «Ты, конечно, парень крутой и талантливый, Сила в тебе есть, да и везения хватает, только тебя не выпустят. У кого другого шансы на спасение и благополучное возвращение в Академию еще могут быть, но не у Райнера, Северина. Хотя решение принимать только тебе, я сказал...» «А ты услышал. Дальше думай сам. Еще раз напоминаю, никому про наш разговор ни слова». «Буду молчать», — подтвердил я и, докурив сигарету, бросил фильтр в пепельницу и поднялся, а затем добавил. «Благодарю, Алекс». «Планета круглая. Когда-нибудь обязательно сочтемся», — отозвался он. Кивнув в главе братства, я покинул резиденцию и немедленно отправился в свою комнату. Там еще раз все обдумал и проверил информацию насчет фельских рудников. Формально они семье Северин не принадлежали и находились в собственности вассалов, поэтому господин Каранга в своих списках утраченных компаний нашего клана их не обозначил. Однако я имел право, если не на полное владение этими рудниками, то хотя бы на солидную долю от их доходов. Значит, Алекс Камп прав». Да и насчет того, что в школу Борей планируется послать не самых лучших студентов и преподавателей, он не ошибся. А еще эти странные охранники, которые по своей специфике — диверсанты. Очередной настораживающий фактор. Ну и как вишенка на торте. Высказывание одного эльфа, которое затерялось в ленте форума, где обсуждалась командировка в мир Шинан. Привожу ее дословно. «Все это странно, господа». Архимаг арестит Эмери известен как знаток и ценитель эльфийской культуры, а также своими предпочтениями женской красоты. Его дети — полуэльфы, и это всем известно. А он наводит мосты дружбы с Бореем, школой, где эльфы — самые презираемые существа. Мои соплеменники в том мире не видели от хуманов ничего, кроме зла, а тут такой неожиданный ход Эмери. Кто бы мог подумать? «Действительно, все так и есть». Эмири тяготел к эльфийской культуре и среди его любовниц сплошь представительницы этой расы. Так зачем ему показательно теплые отношения с Бореем? Определенно Алекс Камп не ошибся, и я должен отказаться от этой программы. Вырваться из ловушки? Смогу, сомнений нет. Однако сколько разумных ради этого придется уничтожить и какие свои способности проявить, неизвестно. Поэтому завтра же начну симулировать аргонскую лихорадку, которая вызывает временную неспособность осознанно работать с энергопотоками Дольнего мира, возьму справку с печатью от семейного доктора и несколько недель проведу в поместье. Так спокойней. Тем временем пришла пора отправиться на заседание группы «Обмен». И, покинув общежитие, я перешел в третий учебный корпус, аудитория номер 28. Все в сборе. Инструктор пожилой дядька, который расскажет нам про обычаи мира «Шинан», преподаватели и пятнадцать студентов. «А это что такое?» В кресле, рядом с тем, который должен был занять я, находилась улыбающаяся Митти Крайхер. На красивом личике счастливая улыбка, и она, как обычно, на позитиве. «Ты что здесь делаешь?» Занимая свое место, шепотом спросил я подругу. Захотела в другом мире побывать», — ответила она. «Написала прошение в канцелярию и указала на несомненные успехи в учебе. Думала, что откажут, ведь в баре зверолюдов за второй сорт держат. А тут как раз Инга Гарм аргонскую лихорадку где-то подхватила, и меня зачислили в группу вместо нее. Сказали, это даже хорошо, что я неполноценный хуман, и данный факт станет показателем, насколько Эршвер терпим к другим расам. А еще добавили, что о моей безопасности позаботятся. Да и ты будешь рядом». «Мать про это знает?» «Нет», — покачала она головой, и на миг в ее глазах я увидел легкий испуг. «Митти, я тебя как друга прошу, откажись». Она помедлила, а потом сжала губы, посмотрела на меня из-под лобья и ответила. «Не стану». «Ну, это все», — подумал я. Подруга включила режим упрямства и ее не переубедить. Но фокус с аргонской лихорадкой уже кто-то использовал, и придется придумать какую-то другую уважительную причину, чтобы не отправляться в мир Шинан. Вот только как Митти бросить? Жаль девчонку. Значит, надо еще раз подумать о поездке. Крепко подумать. И вариантов немного, всего два. Либо мы отправляемся в Борей вместе, либо оба остаемся. «Все в сборе!» Прерывая мои размышления, сказал инструктор. «Начинаем занятие. Я сосредоточился на том, что начал говорить преподаватель, и к концу занятия снова стал колебаться. «Ехать или нет?» «Непонятно. Но если сомнений в правоте Алекса Кампа нет, на всякий случай необходимо подготовиться». И первое, что мне понадобится, безразмерная сумка, в которую можно нагрузить много полезного. От серьезного вооружения и продуктов до мощных артефактов и набора зелий различного назначения.